Несмотря на энергичный стук Чезары, калитка Виллы Трейзеши не отворялась, пока на веранде не появилась Тела и не приказала Ахмеду впустить гостей. Тела повела их в маленькую гостиную наверху. Постепенно беседа становилась все интимнее. Сандра рассказала кое-что о себе. Злоключение европейки, казавшейся такой независимой и недоступной, поразили и смутили Тела Она сама не заметила, как стала откровенной. Тело Тама. Мы немедленно увезем вас, а потом найдем и художника. Я с ним буду говорить, как с обратом по искусству. Словом, завтра мы едем в Бомбей, и вы с нами. Нет. Я не могу ехать с вами. Гангстеры Трейзиши обязательно настигли бы нас. Я не могу, чтобы вы рисковали жизнью. Но я от всего сердца благодарна вам всем. Что же вы будете делать? Я убегу, как только представится возможность. И если меня убьют, то одну. А если бы пришел ваш художник, то вы не отвергли бы его помощь? Но ведь это совсем другое дело. Это он. Прошу вас, ни слова. И постарайтесь не показать ему, какого вы о нем мнения. Перемена в отношении насторожит его. Рад вас приветствовать, Тилотама. Что же ты не догадалась предложить гостям выпить? Ведь европейцы любят спиртное. Нет-нет, благодарим вас. Нам пора. Завтра мы отбываем в Бомбей. А потом куда? Потом в Нью-Дели, оттуда в Кашмир. Я прошу вас обязательно, вас и ваших друзей быть моими гостями в Бомбее. Я снял дом в самой шикарной части города. На Балабарском холме, правда, старый, но с отличным садом. Спасибо. Но для нас уже заказаны номера в гостинице. Да, да. А, но, но, но, но. Но если вы не хотите быть моим гостями, тогда позвольте предложить вам места на состязании водных лыжников. Приехали американские, египетские, югославские, немецкие спортсмены. Стоит посмотреть на это. Редкое зрелище. А, а ведь в самом деле стоит. Телотама, мы встретимся с вами на этих ресталищах. Да-да, конечно. Значит, решено. Послезавтра я заеду за вами в гостиницу и повезу на пляж. Жаль все-таки, что вы такие трезвенники. Вы рискуете, употребляя алкоголь в такую жару, в вашем возрасте? Дорогая сеньора... Мой возраст не так уж далек от вашего. Тем хуже преждевременная старость.